Глава 14. Глеб. Я приехал домой, уставший. Все, что узнал, скандальные собрания, разговоры про бедственное положение фирмы вытянули из меня последние силы. Но как только увидел Элю, всю усталость рукой сняла. Она стояла и смахивала пыль с картинных рам. Меня не сразу заметила, и по ее поведению было видно, что девушка расстроена. Тяжело вздыхала и прикасалась к щекам, словно стирала слезы. Подошел чуть ближе. «Добрый вечер, Эля!» – кашлянул я, привлекая ее внимание к себе. Она резко повернулась и взглянула на меня. «Добрый, Глеб Антонович!» И склонив голову, собралась уйти, но я схватил ее за запястье, останавливая. Она заметно вздрогнула. «Эля, мне нужно с тобой поговорить!» Девушка кивнула, тихонько убрала свои пальцы из моей ладони. Да, конечно. Я оглянулся. Никого рядом нет. Не хотелось, чтобы кто-то слышал нас. Эля, я прошу прощения. Она уставилась на меня за то, что не поверил твоим подозрениям и то, что нахамил и оскорбил тебя. Глеб Антоныч, я не в обиде на вас. Наверное, в чем-то и сама виновата разлезу не в свои дела», – пробормотала она, опуская глаза. Я отрицательно покачал головой. «Нет, ты поступила правильно», – улыбнулся. «Если бы не ты, то я бы потерял бизнес и власть. Акционеры уже были готовы сместить меня из-за моего долгого отсутствия». «Разве они имеют на это право?» – изумилась она. Ее серые глаза – Стали огромными. «Неужели бы так поступили с вами?» «Да, я не сомневался бы», — сжал руку в кулак. «Но ты, Элечка, помогла и вовремя промыла мне мозги, за что я очень благодарен». «Ничего особенного не сделала», — смутилась девушка. Нежные щеки стали розовыми, и ее уголки губ тронула несмелая улыбка. «Нет-нет», — «Даже не упорствуй!» «То, что ты подошла и предупредила о предательстве!» «Доброе дело!» Снова взял ее за руку. Трепет прошел от соприкосновения пальцев. Давно не испытывал щемяще нежного чувства. Чувство влюбленности, первого флирта. «И в знак примирения я приглашаю тебя в ресторан!» «Но Глеб Антоныч!» Попыталась возразить она. «Эля, я отказов не принимаю!» И поцеловал ее пальцы. Девушка густо покраснела от моего действия. «Иди, переодевайся!» «Хорошо, я быстренько!» Упорхнула, а я принялся ее ждать. Через десять-пятнадцать минут Эля появилась в гостиной. На ней было скромное закрытое черное платье до колен. Волосы распущены и мягко струились по плечам. Без украшений за сотни тысяч рублей, без макияжа и прочих женских штучек она была настолько привлекательна, что я невольно понял странную вещь. Как я мог влюбиться в Ангелину с ее бесконечными по времени сборами, бесчисленным количеством побрякушек и нарядов? С каких пор искусственная красота вдруг превратилась в раздражающий элемент? «Ты прекрасна!» подал руку. Она вложила свою ладонь в мою. «Благодарю», прошептала Эля в ответ, и мы направились на выход. Ресторан я выбрал в центре города с видом на набережную. Вечером мегаполис, жил уже по-другому. В темноте сверкали огни витрин и билбордов, фары проезжающих машин, огромные светодиодные фонари на высотках. Мы смотрели в окно, и казалось, что перед нами раскинулся ковер из неисчисляемого количества световых элементов, которые создавали атмосферу уюта, некоего умиротворения и гармонии. «Красиво!» – завороженно произнесла Эля, подперев рукой подбородок. Мы заглянули в меню, и она, смущаясь, сказала, что ничего не пробовала из блюд. Я улыбнулся, понимая стеснение девушки, и заказал на свой вкус. Мило беседовали. Я рассказывал случаи из управленческой деятельности, а Эля внимательно слушала и задавала вопросы. Мне нравился ее нежный женский голос. Она говорила негромко и чем-то даже напомнила мне маму, когда на ночь рассказывала сказки, сидя у моей кровати. С стерли стерлись границы статуса. Исчезла скованность, и она открыто отвечала на вопросы. Я с легкостью рассказывал ей, о чем думаю и мечтаю. Спрашивал в ответ о ее жизни, семье. «Это был чудесный вечер», — улыбнулся я, когда мы вышли и сели в машину. «Спасибо вам за него», — откликнулась горячо Эля. «Послушай, давай будем на «ты», — предложил я. Ее обращение на «вы» начало меня напрягать. Мне нравилась эта девушка. Я невольно любовался каждой ее улыбкой, жестом, то, как она заправляет прядь за ухо и смущенно отводит взгляд. Нет в ней наигранного кокетства, пафосного жеманства. Я невольно вспомнил Регину. Она чем-то была схожа с Ангелиной. Напыщенность, надменность, пренебрежение в общении с людьми ниже их статуса. «Станет ли Эля такой, если у нее будет безбедная жизнь?» «Элечка!» Оглядел ее. «Пристегнись!» «Ой, забыла!» Встрепенулась она. Мы выехали с парковки и уже мчались по набережной по направлению к особняку. «Глеб, у вас шикарная машина!» Произнесла Эля, и в темноте салона сверкнула ее искренняя улыбка. «Спасибо!» «Сегодня у меня самый счастливый вечер, ведь я нахожусь в приятной компании с красивой девушкой. И прекращай выкать!» Мне безумно захотелось прикоснуться к ее щеке, но я воздержался. Эля могла подумать, что я пристаю к ней. И ужин – повод затащить ее в постель. «Эля, ты потрясающая девушка!» Я смотрел на нее в полутьме автомобиля и испытывал необычайные чувства. Я хочу тебе кое-что сказать, но слова будто полетели в пропасть. Я сжимаю руль, ногой жму на тормоз, но он провалился, а машина на бешеной скорости несется по скользкой дороге. — Что ты хотел сказать? — проговорила девушка, заинтересованно взглянув на меня. А я со всех сил давил на тормоз. Понимая, что не контролирую авто, и оно несется в неизвестность. Но тут, как молния, как цунами, хлынули воспоминания. Ночь, жена и я в машине, блики от мокрой дороги, отказ тормозов и авария. Не может быть! Не может все заново повториться! Я взглянул на девушку, она на меня не понимающая. Глеб! «Я не могу затормозить!» — сглотнул я, хрипло отозвавшись. Дорога, как черная лента, неслась перед глазами, и мы уже на встречке. Если появится машина, то боковым зрением видел, что девушка испуганно смотрит на меня. «Как?» — прохрипела она. «Глеб Антоныч, я...» «Придумайте что-нибудь!» «Доверься мне!» произнес я, мысленно укорил себя за правду, которая вырвалась от моего испуга потери контроля над авто. Завернул в парк, где уже никого не было в темное время суток. «Не бойся ничего! Я рядом!» «Я верю!» и тихонько всхлипнула. «Не плачь! Все будет хорошо!» а тело било мелкая дрожь. Я ей обещаю светлое будущее, а перед глазами, как дьявольская мгла, плывут похороны жены, черные платки на присутствующих женщинах, священник, лица, наполненные скорбью, и громкий хлопок, который заставил меня и ее вздрогнуть. Сразу же выбил управление авто из моих рук. Перед глазами все завертелось, как в карусели, Земля, мусор, стекла. Я не соображал, что происходит, не видел Элю. Только оглушающий крик, мой голос, звон, скрежет металла. Темнота навалилась многотонным грузом.